Глава 3. Вторник, вечер. Проводив Сергея Сергеевича, Андрей не спеша сполоснул чашки, убрал печенье и рассеянно опустился на кухонную табуретку между столом и плитой. Последние полчаса он двигался скорее по инерции, чем осознанно. Ходил по комнате, сметал крошки, делал что-то еще. Он не помнил, как открыл кран и как поставил чашки на полку. Не помнил почти ничего. В мозгу пульсировала лишь одна мысль. Послезавтра в 12. Послезавтра в полдень Сергей Сергеевич принесет экспериментальную модель. Уж это название Андрей заучил крепко-накрепко. Интеллект-статус повысится. Конечно, не до 150, но даже прибавка в 5-7 баллов была бы настоящим чудом. А чудо Андрей ждал всем сердцем. Когда видишь чудо, появляется и вера. Он посмотрел на будильник. Секунды сменялись фантастически медленно. Минуты, без толку моргая, вообще застыли на месте. В левом окошке оцепенели единица и четверка. Начало третьего. Вечера не дождаться. А послезавтра... Это так далеко, что и представить трудно. Андрей заставил себя встряхнуться и, переобувшись, вышел на лестничную площадку. Собственно, площадкой. Это назвать было нельзя. По этажу тянулся узенький коридор с бордовыми прямоугольниками дверей и двумя лифтами в торце. Где-то посередине, за такой же дверью, находилась пожарная лестница. Понятно, что в отсутствии пожара ею не пользовались. Ни в коридоре, ни в подъезде Андрей никого не встретил. Он не особенно интересовался тем, сколько народу живет в его доме. Порой он не знал, какие квартиры на этаже заняты, а какие свободны. Соседи появлялись и исчезали, переезжали в другие блоки. Кто-то поближе к работе, кто-то, потому что он надоел вид из окна. Андрей был уверен, что из всех окон видно одно и то же. И никуда особенно не рвался. На новом месте пришлось бы как-то знакомиться, как-то привыкать. А это его тяготило. Прожив в 37-м блоке больше 10 лет, Он завел пять или шесть приятелей, с которыми иногда обсуждал фильмы. Это было скучновато, но не очень обременительно, как и вся его жизнь, вплоть до сегодняшнего дня. К 20 числам мая наконец-то потеплело. Мужчины сняли надоевшие черные ветровки и ходили в рубашках. Женщины красовались в удивительно похожих розовых блузках. По сути, это была одна и та же кофта, растиражированная в умопомрачительном количестве блузы появились в гуманитарной лавке где то в марте еще в холода тогда все носили пальто синие и коричневые прошлого завоза и в надежде приобрести к лету нечто оригинальное бросались на розовый эрзац шелк как голодные женщины знали на всех может не хватить но в этот раз хватило блузки были в витрине блузки были на юных кокетках и старых грымзах и даже на некоторых мужиках в слегка перешитом виде. Вся улица была нежно-розовой, и от этого поднималось настроение. «Блузки — точно товар», — машинально отметил Андрей. «Если бы они еще были разными». Но Сергей Сергеевич сказал определенно, «Основное свойство товара в новейшую эру — это изобилие». Изобилие было на лицо Андрей, насвистывая, завернул в гуманитарку, и взял пачку сыра. К соседнему прилавку стояла очередь. Там давали растворимый кофе, и он подумал, не прихватить ли пару банок себе и Никите Николаевичу. Однако люди брали коробками, обслуживали их медленно, и он пожалел времени. К профессору, бывшему сменщику, Андрей собирался уже давно, да все как-то откладывал. Сегодня оставаться дома было невозможно и ноги сами несли его в гости. Никита Николаевич жил в 36-м блоке, напротив через шоссе от 37-го. Андрей пересек дорогу по застекленному мосту и, миновав стандартный двор с каруселью и песочницей, зашел в подъезд. Профессор открыл сразу, словно стоял под дверью и кого-то ждал. Впрочем, если и ждал, то явно не Андрея. В глазах Никиты Николаевича был страх. Он так и вышел на лестницу, заранее испуганным. Испуг постепенно сменился удивлением, и профессор, расслабляясь, длинно выдохнул. «Чего тебе, Андрюшенька?» «Я... это... не вовремя я, Никита Николаевич!» Профессор подвинул Андрею тапки и, не оборачиваясь, потащился в комнату. Сзади он выглядел еще хуже. Жалкий немощный старик. На сутулой спине... Даже сквозь жилетку проступали острые углы лопаток. Брюки висели на одном ремне. И так пались, точно в штанинах были и ноги, а проволока. «Я вам, Никита Николаевич, сыру принес», — сказал Андрей, доставая из кармана влажный сверток. «Сыр?» — озадачился профессор. «У меня есть. Спасибо. Положи куда-нибудь». «Как у вас дела, Никита Николаевич?» «Дела?» Опять задумался он. Плохо, Андрюша. Чего скрывать? Плохо. Особенно теперь, когда уволили. Это случается. И вес то понизится, то повысится. Его не угадаешь. В следующем месяце, глядишь, больше будет. Чумаков вас обратно возьмет. Сомневаюсь, сказал Никита Николаевич. И насчет Чумакова, и насчет статуса тоже. Будь он проклят. Ты садись. Хочешь в кресло, хочешь на кровать, где тебе нравится.